Лодки всплыли и медленно сближались. Позвали Юну, чтобы она подежурила в рубке, пока будут идти переговоры. «Такое уже недавно было, когда мы с Левиафаном встретились», — зевнув сказала Юна. «Она, похоже, спала». На корпус вышли Лиано и Спас. Петр прятался в люке на подхвате с оружием. На приближающейся лодке тоже на корпус выбралось два человека. Все стояли и ждали, пока лодки сблизятся настолько, что можно будет разговаривать». Через некоторое время людей на противоположной лодке стало возможно различить. Это были молодые мужчина и женщина в черных кожаных шортах и таких же черных кожаных жилетках и сапогах. мне нравятся они мне», — сказала Лиана. «Почему?» — удивился Спас. «Мне кажется, они чем-то на нас похожи. Возможно, они сейчас то же самое, что и ты говорят». «Может быть», — задумчиво сказала Лиана. «Контакт с незнакомцами всегда очень тонкое место» особенно если они сильнее». «А они сильнее?» — спросил Спас. «Лодка у них больше. Следовательно, и людей на ней может быть больше. Так что выходит, что сильнее. По крайней мере, количественно», — сказала Лиана. Они еще немного подождали. Когда лодки оказались достаточно близко, мужчина с противоположной лодкой крикнул. «Привет!» «С добром или с худом?» — крикнула в ответ Лиана. Незнакомцы удивленно переглянулись. «Ни то, ни другое!» — крикнула девушка. — Это как? — крикнул Спас. — По делу! — крикнул мужчина. Теперь переглянулись Лиана и Спас. — У нас с вами нет никаких дел, мы не знакомы! — крикнула Лиана. — Так давайте знакомиться! — крикнул мужчина. — Меня зовут Марк, а это Марго. Он указал на свою спутницу. — Я Лиана, а это Спас. Что вам нужно? — Мы что, так и будем кричать? — спросил Марк. — Перебирайтесь к нам, спокойно поговорим. «Давайте лучше так. Нас вполне устраивает», — крикнула Лиана. «Опасаетесь?» — крикнула Марго. «Естественно», — крикнула Лиана. «Каковы шансы, что две подводные лодки случайно встретятся на этой планете?» «Маленькие», — крикнул Марк. «Мы вас ждали. Как вы узнали, что мы будем здесь?» — крикнула Лиана. «Нам сказали», — крикнул Марк. «Нет, ну так невозможно. Давайте хоть на нейтральной территории встретимся и поговорим. Давайте вы к нам» предложила Лиана. Марго и Марк переглянулись. Марго кивнула, и они полезли в люк своей лодки. Через некоторое время они вытащили какой-то мешок. Марк шпрынул его в воду, и он стал быстро надуваться. Оказалось, что это небольшой спасательный плод. Когда он полностью надулся и закачался на воде, они ловко перепрыгнули в него, и достав из кармашков на бортах короткие весла, стали интенсивно грести. Они подплыли вплотную и кинули веревку с пасу. Он ее привязал к скобе на борту. — Нам тут сидеть или можно подняться на борт? — спросила Марго. — Сидите пока, — сказала Лиана. — Не очень-то гостеприимно, — слегка обиделся Марк. — Нам от вас ничего не нужно, — сказала Лиана. — Это вы хотите поговорить? — Говорите, мы слушаем. — Лодочник делал, — спросил Марк. И, дотянувшись, похлопал по борту подводной лодки. — Да, — кивнула Лиана. «Вашу наверняка тоже, но это не делает нас друзьями». «Ваша гораздо новее», — с завистью сказал Марк. «Нашей старушке уже много лет. Многое произносилось и на ладан дышит». «На капремонт бы к лодочнику поставить. Да денег много нужно», — Марк вздохнул. «Мне не очень нравится, куда выруливает наш разговор», — медленно сказала Лиана. «Нет-нет, мы не в этом смысле», — спохватился Марк. «Это я так мысли озвучил. Мы правда по делу». «Но объяснить это трудно. Ситуация странная». «Ну, ты попробуй начать, может получится, сказала Лиана. «Дело в том, что нас наняли вас охранять», — сказал Марк. «Кто нанял?» Лиана не смогла скрыть удивление. «Я же говорю, ситуация странная», — сказал Марк. «Вы тоже про это не в курсе?» «Нет», — сказала Лиана. «Скажу больше про то, что мы будем проходить именно здесь. Вообще никто не в курсе. Откуда вы могли это узнать и кто вас мог нанять?» «Мы не знаем», — развела руки в сторону Марго. «Это действительно странно», — сказала Лиана. «Вы не знаете, кто вас нанял. Не знаете нас. Но зачем-то все равно сюда притащились, и непонятно, чего от нас добиваетесь». «Нам заплатили», — развела руки в сторону Марго. «Почему мы не должны верить? А вдруг это ловушка? Может, у вас лодку хотят отнять?» «Думаю, охотников до этого много найдется», — сказала Лиана. «Это да», — вздохнул Марк. Такая мысль тоже была. Но в последнее время дела идут совсем плохо. Эти проклятые сибориты разрушили весь уклад жизни в регионе. Мы не то, что на мели, давно уже на подножном корме. Работы вообще нет. А кем вы работаете? Спросил Спас. Как кем? Удивилась этому вопросу Марго. Наемниками, разумеется. Ну, тогда все понятно, сказала лиана Вернее, не все, конечно. Так и остается открытым вопрос, кто и зачем вас нанял. И пока ответа нет, доверять мы вам не можем. Да и вообще, зачем и от кого нас нужно охранять? Вы же в лес шли, сказала Марго. Нам сказали, что там сейчас очень опасно. Разве? А мы думали, что там сейчас пустынно и наоборот безопасно. Даже все поселения с сиборитами уничтожены. Соответственно, не должно быть ни торговли, ни бандитов. Кого им грабить, сказала Лиана. Мы тоже не знаем, сказал Марк. На эту мутную авантюру согласились от безысходности. Нам дали большой аванс, а потом обещали еще заплатить и оружие подкинуть, и боеприпасов. А то стрелять нам есть из чего, но патроны практически закончились. По пальцам можно сосчитать то, что осталось. «Хорошие охраннички», — усмехнулась Лиана. «Да мы сами как оружие», — обиделась Марго. «В опытных руках любой камень или палка оружия. А твои руки, значит, опытные?» С легким вызовом спросила Лиана. «Хочешь проверить?» Марго начала заводиться. «Можно», — кивнула Лиана. «Давай схватимся, только без члена вредительства, чтобы силы оценить. Забирайся на борт. Спас, отойди в сторонку, мало ли». Марго быстро забралась на корпус подводной лодки. Места было мало, даже чтобы стоять нормально. Как они собирались тут драться, было непонятно. Лиана решила не откладывать в долгий ящик и попыталась ударить Марго, но не в полную силу, а чтобы начать бой. Та легко отбила ее руку и ударила в ответ. Лиана увернулась и, оказавшись сбоку, перехватила руку Марго. Та внезапно прыгнула, прокрутившись в воздухе почти горизонтально, и приземлилась на самый край, плюхнув сапогами по воде. Спас перевел взгляд на Марка. Тот напряженно следил за поединком, и было видно, что волновался. А Спас поймал себя на том, что он абсолютно спокоен. Он не одобрял этот поединок и считал это совершенно необязательным, но в Лиане был уверен и считал, что она знает, что делает. А тем поединка все нарастал. Обмен ударами, захваты, уходы. Скорость уже была просто бешеной. Марго прыгнула, стараясь ударить Лиану ногой, но та увернулась и ударила ее по этой ноге, добавив ей энергии вращения, так что Марго стала переворачиваться в воздухе, и когда оказалась кляне спиной, топнула ее ногой прямо в попу, так что она улетела на край корпуса и плюхнулась в воду. Через пару секунд над водой показалась ее голова с вытаращенными от удивления глазами. Ничего не говоря, Марго подплыла к надувному плоту, забралась на него и, переглянувшись с Марком, сказала. «Кому вернуть деньги?» — в смысле? — не поняла ли она. «Насколько мы понимаем, у нас не получилось пройти проверку», — сказал Марк. Кому вернуть деньги? Ну, во-первых, мы вам ничего не платили, соответственно, и забирать ничего не будем. А во-вторых, Марго, ты молодец. Это было здорово. Только вот это была не проверка. Я, честно говоря, не знаю, что с вами делать, сказала Лиана. Как можно предлагать защиту тому, кто сильнее тебя? Сказала грустно Марго, отжимая свои волосы. Ну, это смотря, кто вам будет противостоять, сказала Лиана. Или сколько человек вам будет противостоять? «Лишние опытные руки могут оказаться очень кстати», — Лиана на секунду задумалась. «Мне кажется, или теперь вы отказываетесь, а мы уговариваем вас наняться к нам в охрану». «Просто это противоречит нашим убеждениям», — сказал Марк. «Если мы будем считать себя слабее того, кого охраняем, то не сможем делать свою работу качественно». «Быть слабее Лианы не стыдно», — сказал Спас. «Вы просто ее плохо знаете». «А что за убеждения у людей в вашей профессии?» «Я думала, что вы более все ядны, удивленно сказала Лиана. «А что не так с нашей профессией?» — напрягся Марк. «Между наемниками и разбойниками часто очень тонкая грань. И бывает, что они сегодня по одну сторону этой грани, а завтра по другую. Очень часто наемники — это разбойники на контракте», — сказала Лиана. «Это не про нас», — гордо сказала Марго. «Те, про кого ты говоришь, это позор нашей профессии, мы не такие». «Мы пока не знаем, какие вы», — сказала Лиана. «Но подготовка у Марго весьма качественная, этого не отнять». Марго отмахнулась, никакие слова не могли загладить поражение, которое она потерпела. «Сколько вас человек?» — спросила Лиана. Марго и Марк переглянулись, думая, стоит ли говорить, но потом решили, что терять уже нечего. «Двенадцать, включая нас», — сказала Марго. «И все остальные видели, как я плюхнулась в воду. Какой позор». «А вы нас точно ни с кем не перепутали?» — спросил Спас. «Потому что нас несколько больше. Тут не все. Вон, наш корабль приближается». И он махнул рукой, указывая на незамеченный никем корабль, который был еще далеко, но шел прямо к ним. Марк и Марго напряглись еще больше. Они давно и стремительно теряли ощущение хозяев положения. Теперь они чувствовали себя в ловушке. «Не волнуйтесь», — заметив это, сказала Лиана. «У нас тоже есть свои убеждения». Мы не собираемся причинить вам вред. Но это наши друзья, которые идут сюда. Если боитесь, можете уйти. Мы вас задерживать не будем. Мы не боимся, — гордо сказал Марк. Но да, ситуация для нас некомфортная. Мы себе все несколько иначе представляли. У меня есть только одна версия, кто вас мог прислать, — сказала Лиана. Но она совершенно не объясняет, зачем это нужно было делать и какие опасности вы должны нам помочь преодолеть. «Вас ничего не просили передать? Скажите хотя бы, кто заказчик? Мужчина, женщина, группа людей, как выглядят?» Это был мужчина. Молодой, блондин с ярко-зелеными глазами. Он был один. Пришел к нам сам, когда мы охотились на одном из островов. Мы так себе в последнее время еду добываем. Потом так же неожиданно исчез. Дал нам килограмм золота, сказал, что мы должны сопровождать вас месяц, а там видно будет». Обещал еще столько же и оружия с боеприпасами. Но без конкретики. Сказал, что нужно будет потом разбираться, чем нас получится снабдить, сказал Марк. Лиана со Спасом переглянулись. И вы ему сразу поверили, удивилась Лиана. Не то чтобы, сказал Марк. Но он оставил золото, настоящее. Мы потом весь остров перерыли, его и след простыл. Долго спорили, стоит ли браться за эту работу. Но деньги уже у нас нужно отрабатывать. Даже если больше ничего не заплатят, то и аванс просто гигантский. Скажу по-честному, мы таких сумм давно в руках не держали. С момента покупки лодки так возможно и ни разу. А в последнее время тем более. Несмотря на то, что вопросов осталось все равно много, но кое-что прояснилось. «Вы знаете, что это был за человек?» — спросила Марго. «Не точно», — сказала Лиана. «Скорее знаем, кого он представляет. И у меня для вас хорошая новость». Эти люди не врут. Если обещали еще заплатить, значит заплатят. Хотя денежных отношений у меня с ними никогда не было. После этих слов Марго и Марк заметно ожили. Ощущение поражения стало понемногу сглаживаться, постепенно возникало взаимное доверие, медленно, но верно. Да, он предполагал, что вы будете отказываться от наших услуг, и если бы совсем не было варианта уговорить, нужно было назвать одно имя, сказала Марго тогда вы должны точно согласиться». «И какое же имя?» — спросила ли она. «Лада», — сказал Марк. «Лада». Петр выскочил из люка, как ошпаренный. У него в руках были пистолеты, он про них совершенно забыл. Марк и Марго дернулись одновременно, схватившись руками за бедра. Наверное, там обычно висели их пистолеты. Сюда они приплыли без оружия, но рефлексы остались. «Извините», — сказал Пётр. «Я тут в засаде сидел на всякий случай». «Так вы сказали Лада?» «Что еще он про нее говорил?» Спросил он, убирая пистолеты. «Ничего», — сказал Марк. «Назвал только имя. Как пароль?» «Вообще ничего не объяснял». «Ладно», — Петр немного загрустил. «Жаль». За это время корабль приблизился и подошел почти вплотную. Оттуда уже давно заметили вторую подводную лодку и теперь пытались разглядеть, что происходит. Люди стояли вдоль борта, многие с оружием, Впереди всех стоял Ваня с голым торсом. Марк заметил его и потрясенно указал на него пальцем Марго. «Смотри, какой здоровяк. Марго, мне кажется, что это не нас будут охранять, а не мы их», — сказал он. Ваня и правда смотрелся очень внушительно и грозно. «Друзья мои», — сказала Лиана, — «я вижу, что вы совсем загрустили и сникли. У меня есть отличный рецепт, как с этим бороться и улучшать взаимопонимание». «И что же это за рецепт?» — настороженно спросила Марго. — Совместная трапеза, — гордо сказала Лиана. — Средство проверено много раз и работают безотказно. Как бы сложно ни устраивались отношения при первом контакте, стоит только вместе поесть, как тут же все начинают понимать друг друга значительно лучше. Марк и Марго переглянулись. — По глазам вижу, что от трапезы вы не откажетесь, — сказала Лиана. — Мы угощаем. — Разносолов не обещаем, но накормить можем. «Нам нечего предложить к столу», — сказал Марк. «Но мы можем заплатить». «Отпилить кусок от золотого слитка?» — усмехнулась Лиана. «Вам вообще знакомо слово «угощаем»?» «Я употребила именно его». «Хотелось бы тоже внести свою лепту», — упрямо сказала Марго. «Вы точно наемники?» — вздохнула Лиана. «Просто все те наемники, которых я встречал раньше, вели себя совершенно по-другому, даже с учетом того, что среди них попадались нормальные ребята». «У нас правило», — продолжал гнуть свое Марк. «Да слышала я уже. Если вам обязательно нужно внести свою долю, ну, будете должны. В другой раз нас накормите. Или нет?» — придумала. «Повар у вас хороший есть?» — спросила Лиана. Марта кивнула. «Так пусть из наших продуктов приготовят обед. Задача будет непростая. Готовить придется на сотни человек. Возможно, всей командой придется поучаствовать. Такой вариант вас устроит?» Марго с Марком в очередной раз переглянулись, и, поскольку видно, понимали друг друга с полувзгляда, синхронно кивнули. «Тогда следующий вопрос», — продолжила Лиана. «Пока вы нас тут ждали, не попалось ли вам подходящего острова поблизости, чтобы можно было провести массовый прием пищи? Да есть тут один неподалеку. Не очень большой, почти голый. Лесок есть, но редкий и заморенный. Сухих деревьев там полно, без дров не останемся». — Мы искали, где воды набрать, пока вас ждали. Там есть источник в глубине. — Два раза заправляться ездили, — сказал Марк. — Думаю, что сгодится, — сказала Лиана. — У вас там все в порядке? — вдруг раздался трубный голос Вани с корабля. Он кричал, сложив руки рупором. — Да, думаем, вот где отобедать с нашими новыми друзьями, — прокричал ему в ответ Спас. «И...» — прокричал Ваня. — Сейчас поплывем на остров поблизости, — прокричал Спас. «Понятно», — ответил Ваня, но не успокоился и все так же пристально продолжал следить за происходящим. Ему ситуация тоже казалась странной, как и многим другим. «Ладно, возвращайтесь к себе и показывайте дорогу», — сказала Лиана. «Пойдем в надводном положении, чтобы не теряться. Идет?» «Идет», — сказал Марк. И они, отвязав веревку, начали усиленно грести. «Мне их даже жалко стало», — сказал Спас. «Какие-то беззащитные защитники». — А мне они понравились, — сказала Лиана. — Может, они просто порядочные. А порядочные часто выглядят беззащитными, хотя это и не всегда так. — Это при условии, что они те, за кого себя выдают, — сказал Петр, а потом прокричал вдогонку Марку и Марго. А про Ладу он точно больше ничего не говорил, но они его уже не услышали.